На Насмерть перепуганные жители Косы жались к родным скалам, и пятясь от взбесившегося Алая шепотом проклинали наследственное безумие Персии. Гребцы с уцелевших кораблей, те выглядели малость поприличнее, видимо, стесняясь уподобляться захолостным костцам, но и они старались держаться подальше от возницы Геракла, которому ударили в голову жара, ярость, усталость или все сразу и впрямь. И Алай, как пойманный в хищник, метался туда-сюда возле высокого скального разлома, принюхиваясь время от времени, резко поворачиваясь и рыча от злости. Словно надеялся обнаружить кого-то, прячущегося за его спиной. Никак не мог уловить нужный момент. «Дрянь!» — хрипела Алай страшно оскались. И лицо его в этот миг становилось таким безнадежно старым, что невольные зрители вздрагивали и беззвучно призывали богов. Ему какой больше нравился. Дромас! Я же чую здесь! Откройся, мразь! Откройся! Трешь, прошибу! Стоявшему, ближе прочих, Лихасу, уже и в самом деле начало казаться, что у разлома, чьи края поросли плесенью белеса-зеленым лишайником, что-то есть. Воздух начинал стеклянисто дрожать, зыбкая Маре восплетала отливающей черным нити. Но стоило парню вглядеться повнимательнее, как все исчезало. Скала себе и скала, трещина себе и трещина. Камень, плесень, лишайник. Остров Кос. Они забрали моих мальчиков. Вдруг устало прошептала Алай, набирая полные пригоршни зернистого песка и посыпая свою всклокоченную голову. Забрали обоих, как у лошадей, на скачке. «Скачки!» Взгляд его неожиданно прояснился. налился бронзовой решимостью, скользнул по собравшимся и уперся в Лихас. Парень явственно ощутил, как его берут за грудки, не давая сделать то, что хотелось больше всего — убежать. «Колесницу!» — приказал Алай. Лихас сразу понял, о чем речь. Еще втрое, и Алай не смог удержаться, чтобы не забрать в качестве добычи найденную в одном из дворцовых хранилищ колесницу. Легкую, отнюдь не боевую, специально предназначенную для конных христаний и напоминающую поставленную на колеса раковину с тонкими боковыми поручнями, которые сходились к центру. Махнув рукой ближайшим гребцам, Лехас побежал к кораблю, и вскоре колесница вместе с полным набором упряжи, после долгого общения с Алаем предусмотрительность парня не знала границ, была доставлена. «Коней!» Ты чего, я лайчик? взволнованно забормотал Лихас. Ты, пастынь-то, водички попей, откуда кони? Мы втрое никаких коней не брали. Их копытастых на борт никак ялайчик невозможно. Я сказал коней, Лихас, объясни местным, если на их трижды благословенном косе не отыщется пары приличных лошадей. Запрягу, кого попало! Лихас объяснил. Он очень старался, справедливо предполагая, кого бешеный, и Алай первым станет запрягать. Выяснилось, что пара более или менее сносных лошадок на острове есть. Их в свое время, непонятно зачем, привез покойный и Костцев и врепил, но животных собирались днем принести в жертву бывшему хозяину во время огненной тризны. Я их сам принесу в жертву. И Алай говорил тихо, но многим казалось, уж лучше бы он кричал. Сам. «Немедленно! И в репилу! Кому угодно, ну!» Дважды уговаривать Костцев не пришлось. И получаса не прошло, как низкорослые мохнатые лошадки были доставлены и запряжены. И Алай прыгнул в колесницу и стал разгоняться почти от самого моря, правя на скалу. Колеса вязли в песке, лошади надрывались с истошным ржанием, но и грибцы с кораблей, и жители косы не могли отделаться от ощущения, что сумасшедшая колесница с сумасшедшим возничим летит, несется, мчится с такой скоростью, что взгляд не успевает увидеть всю картину целиком, выхватывая лишь детали. Оскаленные конские морды, вскинувшаяся возница, взметнувшийся бич, песчаный смерч колеса. Колесница врезалась в скальный разлом и исчезла. Совсем. Ни обломков, ни грохота. Ничего. Скала себе и скала. Камень, плесень, лишайник. Остров кос. Лишь тусклые нити поплыли по воздуху, словно от разорванной паутины. Лишь дробное эхо плеснуло из трещины, словно копыты били о камень все дальше, дальше. Тишина. «Он, — Он? — Бог? — потрясенно спросил у Лихаса один из косцев. Хуже? — ответил Лихас.